Глава 67. Трапеза в кругу всесильных существ. О, и почему я раньше не захаживал к тебе на ужин? спросил Хаски, набивая рот пряным мясом и запивая его терпким вином. Потому что не напрашивался, сухо отозвался Кай. Они расположились в гостевой комнате за низким столиком, заставленным разными кушаниями и манящими свои ароматами. Мясо было приготовлено исключительно для хаски, поскольку Люцан ел только рис с овощами, а Кай и вовсе не был голоден. Он лениво курил трубку, и, изредка поглядывая на Люцана, который сидел напротив подле бога обмана и советовал попробовать то и это, пока не остыло. «Я обошел почти все заведения Асдама, но в твоем доме кормят иначе». «Владыка Луны, наверняка он расстарался из-за вас. Однажды я оставался здесь на обед, и он вышел просто отвратным!» Хаски бросил взгляд на Кая. «Ты специально еду испортил, чтобы избавиться от меня?» «Как ты догадался?» Кай растянул губы в улыбке. «Я и сейчас хочу от тебя избавиться, так что лучше ничего не пробуй». «И почему ты хочешь от меня избавиться?» Бог обмана тоже улыбнулся, провокационно. Я мешаю твоим планам? они у меня есть. А что, нет? Нет. Тогда чем я тебе не угодил? Внешним видом. Красный цвет отбивает у меня аппетит. Хаски ахнул и состроил такое оскорбленное лицо, словно получил пощечину. Ух, он это несерьезно. Люцан поспешил сгладить углы. «Бог обмана, не принимайте близко к сердцу, владыка тьмы бывает неосторожен со словами». Он хмуро посмотрел на Кая. Демон беззаботно выдохнул кольцо сладкого дыма и улыбнулся, ни капли не сокрушаясь. «Он меня совсем не уважает!» — жаловался Хаски, словно обиженная девица. Он прильнул к плечу Люцаны и добавил. «Я все для него делаю, а он только бухтит и тявкает, постоянно подгоняет и не помогает, лишь требует. Наши отношения — игра ради победы одного, а не двоих. Иногда мне хочется повеситься с тоски!» Он говорил так проникновенно, что Люциан переживал ему всей душой. «Так чего же ты все никак не повесишься, а хмыкнул Кай?» С виду не тяжелый, толстая ветка дуба и дешевая веревка выдержит. «Владыка тьмы», — шикнул Люциан, потрясенный грубостью демона. «У вас совсем нет так-то?» «Владыка луны», — расслабленно протянул тот. «Неужели ты веришь, что я могу быть настолько плохим другом?» Вопрос показался ему нечестным. Даже если Люцан верил в это, сказать такое в лицо точно не мог. «Вам просто нужно быть терпеливее», — мягко посоветовал он. «Бог обмана часто приходит на помощь, стоит ценить это». Хаски хитро сверкнул глазами, глядя на Кая. Но Люцан этого не увидел. «Попросите его извиниться». Обиженный бог обмана едва ли не всхлипнул и беспомощно дернул Люциана за рукав. «Он ежедневно говорит мне столько грубостей, а я все терплю и терплю!» Люциан странно покосился на хаске, но тот продолжал. «Я так предан ему! И в ответ на старание мне хочется получить хотя бы капельку благодарности!» «Нет никого вернее меня!» Вы ведь знаете его скверный характер. У него уйма врагов, от которых мне приходится вечно защищать его и защищаться самому. Всю душу отдаю ради того, чтобы его обезопасить, порадовать. А он... он... Бог обмана всхлипнул. Люциан опешил. Он многозначительно посмотрел на Кая, взглядом намекая уступить другу. Иначе все обернется кошмаром, если бог и правда расплачется. Кай закатил глаза. — Люциан, из тебя вышла бы отличная бабушка. Настолько ты сердешный и доверчивый. Заметил он, указав трубкой в сторону Люция. А потом перевел взгляд на Хаски и огорченно вздохнул. — Ладно, ты выиграл. Из северных лесов или из южных? Бог обмана тут же переменился в лице, в миг отпрянул от Люцана и, подняв чашу с вином, заявил: из северных хочу крупную особь с густой шерстью. Принято. И снова приложился к мунштуку. Нахмурившись, Люцан начал переводить взгляд с Бога обмана на темного принца и обратно. Мгновение назад хаски плакался, а теперь улыбался и причина этой смены настроения Люциану не понравилась. прошу прощения, что мы втянули владыку Луны в наш спор», — Хаски сделал глоток вина. «Я давно хотел сапфирового тигра, но отловить его мне не по силам, вот и пришлось обратиться к владыке Тьмы, который, конечно же, отказался. Мы заключили сделку». «Чью сторону вы примите в диалоге между тремя?» <смех> «Я выиграл!» Люциан удивленно возрился на Кая. Принц хмыкнул. «Ты правда считаешь меня настолько плохим?» «Буду знать». Люци растерялся. Он чувствовал себя виноватым и оскорбленным одновременно, и поэтому не мог решить, стоит извиниться или, напротив, потребовать извинений. Сапфировый тигр, о котором говорил Хаски, Обитал в горах и принадлежал к редкому виду светлых магических существ. Он получил свое название благодаря ярким голубым полосам на белой шерсти. Ходили легенды, что если зверь получал хозяина, то оставался ему верен до конца. Почему такое могущественное существо, как бог обмана, пожелало заиметь животное, и почему не могло достать его самолично, Люциан не знал а в силу своего обиженного виноватого состояния спросить не смог. Оставшаяся часть ужина прошла в тишине. Атмосфера на удивление не испортилась, потому что ни Хаски, ни Кай огорчены не были, а Люциан и вовсе не определился, таить ли обиду или нет. С одной стороны, его обманули и использовали, а с другой, он сам оскорбил Кая, посчитав его плохим другом. После ужина демон проводил его в покое. Люцан думал, что на этом они разойдутся, но тот вошел следом. И хотя Люци не хотел с ним общаться, было жизненно важно спросить. «Владыка тьмы хочет поговорить? Иначе с какой стати ты зашел ко мне, если тень была поймана?» «Нет», — коротко ответил Кай и подошел к разложенным на полу подушкам. «Вам помочь собрать их и отнести?» «Зачем?» «Вы ведь собираетесь пойти спать?» пояснил Люцана, потом с легким нажимом добавил. «К себе. Вообще-то я планировал остаться здесь». Кай расположился на полу. «Разве нам не весело вместе?» «Владыка тьмы переоценивает свои навыки общения». «Разве?» Кай подогнул ногу в колени и поставил на него локоть, подперев щеку ладонью. «А даже если так...» «Владыка Луны сегодня сильно меня обидел, поэтому обязан проявить мягкость и не выгонять этого демона с ложа, когда он уже улегся». «Ты еще не улегся», — пробормотал Люциан, глядя на Кая, который просто сидел. «И как ты можешь притворяться обиженным после того, как сделал меня объектом спора?» — заворчал он, вешая верхнее одеяние на бамбуковую ширму. «Прости за этот спор». Однако то, что ты считаешь меня ужасным другом, ранит намного больше, чем розыгрыш над тобой. Люца нахнул. Кай так бесстыдно поставил свою задетую гордость выше его задетой гордости. Он был виноват, но в равной степени с демоном, а не в большей. Наверное, Люций поджал губы, чуть подумал и в итоге буркнул. Ты тоже прости. С этими словами он спрятался за ширму, чтобы переодеться. Добавить что-то еще он был не в состоянии. Следующим утром Люциан проснулся один. Бросив взгляд в сторону подушек, он не обнаружил там Кая, что вызывало у него одновременно и облегчение, и легкое беспокойство, от которого он быстро отмахнулся. Люцан завернулся в одеяло и решил поспать еще пару часов. Проснувшись уже во второй раз, он снова не заметил Кая. Даже подушки остались нетронуты, что означало «демон не приходил». Но Люцан махнул и на это рукой. Он был рад, что с позаранку его не станут дразнить. Наконец, выбравшись из постели, владыка Луны решил одеться и отправиться в бассейн. Пусть его тело не было грязным, Омовением пренебрегать не стоило. Двери в сад оказались закрыты, поэтому лепестки сакуры в этот раз не украшали воду. Люцан только-только помыл голову, как на бортике, опустив ноги, появился хаски. На его шее висело тяжелое золотое колье, почти скрывающее обнаженную грудь. На запястьях блестели высокие браслеты, похожие на ополовиненные наручи а на ногах подвернутые до колен бордовые штаны. «Видимо, бассейн — место встреч с богом обмана», — подумал Люциан, глядя валые глаза божества. «Я как знал, что тыщу вас здесь!» Хаски улыбнулся и скользнул взглядом по оголенной груди Люциана. «Добрый день», — отозвался тот, зачесывая назад мокрые волосы. «Бог обмана желает поговорить или просто пришел отдохнуть?» «Скорее приглядеть за вами». Хаски растянул губы в улыбке. «Кея не будет до ужина, а может быть и до завтрашнего утра. Он попросил составить вам компанию, чтобы вы не заскучали». Люцан приподнял брови, но не особо верил в то, что темный принц мог попросить об этом хай было останется собственником. Уж лучше оставит владыку Луны одного, чем доверит кому-то другому. Могу я узнать, куда он ушел на этот раз? Люцан вышел из воды и взял с каменной лавки белое полотенце. Ловится сапфирового тигра! Хаски довольно хихикнул, явно предвкушая, как вскоре затискает питомца. Люцан начал вытирать золотистые волосы. Капли воды стекали по крепкому торсу, проникая за пояс длинных купальных штанов. Этот тигр настолько хороший питомец, раз бог обмана жаждет заполучить его. Не то чтобы хороший, просто весьма стоящий. Когда ваш договор с Киаем закончится, я бы хотел отправиться с вами в клан Луны. Но темные твари мне противны, так что в качестве скакуна я могу использовать лишь существо из света. Вот для чего мне понадобился тигр. Кстати, вы ведь не против взять меня с собой? Люцан мысленно удивился, но внешне остался спокоен. Прежде чем отвечу, бог обманом может сказать, по какой причине желает навестить мой клан. Невинный интерес. Каски небрежно повел плечом. Я несколько лет наблюдал за тем, как Кей притворялся смертным и выходил за стены Аздыма. Я не понимал, какой в этом толк и в чем забава, но, познакомившись с вами, осознал, что могло стать причиной его увлечения. Оказывается, жизнь смертных может быть интригующей и волнительной, поэтому я хочу принять человеческий облик, запечатав силы, и познакомиться с вашей культурой. Если это объясняется лишь простым любопытством, я буду рад сопроводить бога обмана в мир живых и показать его. Спокойно ответил Люцан, отложив полотенце, хотя в искренности чужих слов очень сомневался. Ответьте мне, в случае смертельной опасности, вы сможете вернуть силы и спастись? Мне бы не хотелось думать, что с ограниченными способностями вас могут убить. Хаски хохотнул и махнул рукой. «Владыка Луны такой предусмотрительный! Никто меня не убьет, не переживайте! Если случится что-то непредвиденное, я в любом случае выживу!» Люцан с облегчением выдохнул. Если бы ему пришлось отвечать за жизнь Хаски, он бы ужасно волновался. Не то чтобы он боялся ответственности, просто считал бога обмана очень ценным как для всего мира, так и для Кая. «У вас были планы на сегодняшний день?» — поинтересовался Хаски, поднявшись с места. «Не хотите прогуляться? Могу составить вам компанию». Люцан немного помолчал, вспоминая, нужно ли ему что-то вне замка. А потом ответил. «Компания мне пригодится. Вы знаете хорошую ювелирную лавку?